Глава двадцать первая «Почему я совсем не удивлен?» Усмехнулся Мэт, разглядывая, покосившись от времени, надгробные камни с едва различимыми надписями. «Я с самого начала знал, что Зак врет». «Врет? Что ты имеешь в виду?» – возмутилась я. «То, что слышала. Он поехал в эту глушь со всеми для того, чтобы изучать трухлявые памятники. Посмотри вокруг, на чем или на ком здесь можно практиковаться». Мы точно не знаем, какого зака задания, да и вообще что изучают некроманты? Я не вижу здесь никаких некромантов. Мы должны проверить вон те склепы. Я махнула рукой в сторону центра кладбища, где располагались семейные усыпальницы жителей Форстада. Тревога уж закручивала в моем сердце в тугую спираль. Я чувствовала, что зака нет, и там. Он бы услышал нас и вылез наружу. Я на собственном примере убедилась, что у некроманта отменный слух и обостренное чутье на чужую магию. В памяти тут же всплыл подслушанный вчера разговор Зака и Марты, когда старуха предупреждала молодого дурака не лезь в горы. Выходит, наш куратор только отговаривался делами на кладбище, а сам ввязался во что-то куда более серьезное и опасное. И, разумеется, не сказал нам об этом ни слова. Не хотел, чтобы я приставала с расспросами». Или ему запретили об этом говорить? Я давно заметила, что в деревне Старый Мост тщательно избегают расспросов как о таинственных исчезновениях девушек, так и о том, почему они вдруг прекратились. О народном герое-охотнике Гарри все говорили уважительно, но как-то полушепотом. Я не понимала, почему. Если Гарри остановил злодеев и защитил деревню, разве не следует прославлять его открыто? И почему нельзя лезть в горы? А хоть до да девушек-злодеи до сих пор сидят там. У меня нет никакого желания глазеть на мертвецов, заявил Мэтт, когда мы подошли к усыпальницам. Древние склепы сплошь поросли плющом и диким виноградом. Одни входы были наглухо закрыты каменными плитами, другие исчерились черными провалами. Мародеры или неумолимое время раскрошили дерево и камень. Стало возможно спуститься посыпающимся по ступеням и проникнуть в усыпальницы. Я подошла к одному из склепов. В лицо сразу же потянуло холодным сквозняком с запахом тлена. Желания заходить внутрь я тоже в себе не находила. Но что, если с ним что-то случилось? — Зак, ты здесь! — окликнула я некроманта, зная, что никто не ответит. Из глубины сыпальницы к нам вернулось лишь глухое эхо. — Зря стараешься, Рони. Его здесь нет. Мэт с досадой пнул ботинком камешек, и тот запрыгнул вниз, вязкую, пугающую темноту. Мне хотелось бы верить, что некроман действительно ослушался советов Марты и потащился в горы, но я сомневалась. Сознание подсовывало мне жуткие картины. Зак сражается с восставшими мумиями, но их слишком много. Зак попадает в смертельную опасную ловушку, устроенную против грабителей, лежит на камнях, истекая кровью. Зак случайно запер зачарованную дверь и не может открыть ее изнутри. У магов общей практики, Есть заклинания, позволяющие отыскивать волшебные предметы и людей. Правда, изучают их на старших курсах. Я выучила одно еще до поступления в Академию Аркелы и попробовала применить его сейчас. Но эффекта не добилась. На кладбище было полным-полно старых следов, а запертые склепы еще хранили вещи, принадлежащие их усопшим хозяевам. Найти и выделить след одного единственного зака было для меня непосильной задачей. «Мы должны его найти!» — решительно сказала я и зашагала по дорожке замшелых плиток в сторону леса и гор. — Может, подождем до вечера? Обычно Зак возвращается домой. Меддогнал догнал меня ухватил за локоть, но я выдернула руку. Волнение продолжало нарастать. Я была почти уверена, что с некромантом случилась беда. — Что, если Заку нужна помощь? — Две недели она была ему не нужна, — отмахнулся целитель. — Он обманывал нас, Рони. Я должна убедиться, что с ним все в порядке. Ты беспокоишься так, словно это ты его куратор, а не он твой. Подумай о том, что...» Я не стала дослушивать Мэта и рванула вперед. Ему не оставалось ничего другого, кроме как последовать за мной. Мы спустились с холма, оставив позади кладбище. Миновали молодые деревья и густую траву, растущую в небольшой долине. Горы, казавшиеся близкими, прибежаться не спешили. Они темными громадами выселись над лесом, недосягаемые и устрашающие. Когда-то в этих горах, прозванных дракониями, жили настоящие драконы. И Я подозревала, что они могут жить там до сих пор. Девушки же пропадают. Только тайна. По какой-то неизвестной людям причине ящеры перестали наводить ужас на форстат и скрылись среди скал на долгие столетия. Нет, ничего не сходится. Драконы ведь обязаны летать по небу. Не могут же они триста лет сидеть в своих норах и не высовываться. Не сходится, а жаль. Рони, скажи мне честно. Снова остановил меня запыхавшийся Мэт. Что сказать? Я вскинула голову и прочитала на его лице уже знакомое мне выражение ревности. Зак нравится тебе больше, чем я. Нет, разве я стала бы встречаться с тобой, если бы любила его? Я не знаю, покачал головой Мэт. Может быть, ты решила, что сын мелкого барона подходит тебе больше, чем внук графа Хила. Внук графа? переспросила я, понятия не имею, из какого рода происходит Закарян. Но ты, погоди, ты что же думаешь, будто я выбираю себе парня по его положению в обществе? Ты запуталась, Рони, с обидой выпалил целитель. Запуталась в себе. И не хочешь признаться. Я быстро заморгала, не в силах справиться с нахлынувшей обидой. Мэт, ты первый, кто поцеловал меня, первый и единственный, пролепетала я. Да, я знаю, но ты все время словно не со мной. Ты думаешь о другом. Это была правда, от которой никуда нельзя деться. Пусть Мэтт и не умеет читать мои мысли, но он все равно чувствует, что я не готова принадлежать ему полностью. А ты все время думаешь о том, как со мной переспать. Я рассердилась, и это сразу привело Мэта в чувство. Его щеки виновато вспыхнули. Естественно, я же люблю тебя. Выдохнул он и притянул меня к себе. «Давай не будем ссориться. Пожалуйста. Я обещаю, что не буду тебя торопить. А ты обещай». «Можно. Я не буду сейчас ничего обещать?» — тихо спросила я. «Дай мне немного времени. И пойдем уже дальше. Мы и так распугали всех белок и птиц». Сплеск эмоций немного ослабил мое волнение за Зака. Хотя, по правде говоря, Зак и стал причиной этой внезапной ссоры. Мы осторожно углубились в лес, стараясь не сходить с широкой тропы, что петляла между соченных сосен. Было видно, что здесь ходили люди из деревни. Охотники, грибники, дровосеки. Судя по полянкам, цветущей земляникой и густыми зарослями малины, лес был щедр на ягоды. «Смотри!» Мэд тронулся до моего плеча и указал вперед. «Снова волшебный след!» Я протянула руку и коснулась невесомой светящейся субстанции. «Держу пари. «Стоит нам пройти дальше, как мы опять встретим волка». «Попробуем». Мое сердце, которое только успокоилось, снова пустилось в пляс. Тайны заставляли мою кровь кипеть в жилах. Что, если Зак на самом деле тоже ломает голову над этой загадкой? То живет в горах и излучает магию. Если не драконы, то это могут быть, например, единороги или маленькие лесные эльфы. Ректору следовало бы и мне выдать какое-нибудь важное задание» а не заставлять меня рвать траву на полянах, вязать из нее пучки и подвешивать к потолку. Неужели магистр Доран и Зак считают меня совсем несмышленной малолеткой? Мы прошли три десятка шагов, когда на тропу перед нами выскочила растрепанная Кая с корзиной в руках. «О, это вы!» – растерянно сказала она, уже привычно смутившись при взгляде на мета. «Что ты здесь делаешь? Совсем одна!» – строго спросил ее целитель. «Я решила помочь вам». Чуть заикаясь, проговорила Кая. Пальцами свободной руки она нервно поправляла белокурые пряди. Вот, собрала сон траву. Цветы горной примулы, веточки мяты. Она протянула эту корзинку. Я заметила, что сегодня тонкие руки девушки покрыты длинными шерстинками, а глаза светятся желтым ярче, чем обычно. От целителя этот факт тоже не укрылся. Он решил дознаться до правды. «Спасибо тебе, конечно, но разве не опасно юной девушке?» «Бродить по лесу в одиночку». Рони опасно, а мне нет», — пожал плечами Кая. «Это еще почему? Разве ты не знаешь, что в деревне пропадали девушки?» «Знаю, но я не такая. Я не гожусь». «Не годишься для чего?» — тут мешалась я. Кая поняла, что сболтнула лишнего. И замкнулась. Отступил назад, покачала головой. «Тебе лучше рассказать нам правду», — сказал Мэтт как можно мягче. «Как мы можем избежать опасности?» «Если не понимаем, что нам угрожает, скажи, в каком смысле ты не такая?» «Я думала, бабушка сказала вам, что я... я... оборотень», — подсказала я Кае. «Бабушка думала, что маги все поймут и без объяснений. И вы поняли?» — пискнула она. «Почти. Я судорожно выбирала выражение, чтобы не спунуть девчонку. «Видишь ли, мы приехали из тех мест, где такие, как ты, не водятся. Знаю». «Городские изетка приезжают в Старый Мост, таких, как я, они считают дикими зверями». «Какая же ты дикая!» — воскликнул Мэт. «Ты одеваешься, говоришь, ведешь себя куда лучше некоторых настоящих людей». «Спасибо!» — снова смущалась она. «А теперь скажи, для чего ты не годишься, а? Нам с Рони надо понять, что здесь творится». «Я хотела сказать, что меня не заберут, потому что я оборотень. Они забирали только людей». «Они? Кто же эти таинственные они?» — продолжил допрос Мэт. «Не могу сказать. Никто не скажет». «Вы что, сами этого не знаете?» «Знаем, но мы поклялись молчать. Бабушка Марта тоже. Все. Кто нарушит клятву, умрет». Капер с ноги на ногу, и мне казалось, что она вот-вот убежит прочь. Может быть, предварительно обернувшись быстроногой волчицей. «Можно, я угадаю?» Сделав осторожный шаг к девушке, я взглянула в ее испуганное лицо. Это Гарри взял с восклятву? — да? Она еле уловимо кивнула. Мы с Мэтом переглянулись. Защитник деревни, о котором все отзываются исключительно хорошо, если не считать ворчливую ведьму, живущую на окраине. Спаситель всех и вся, тем не менее приказавший, всем молчать. Очень подозрительно. Ладно, не будем больше об этом, сказал Мэт. Я спрошу о другом. «Не видела ли ты нашего куратора, Зака?» «Вашего кого?» — не поняла Кая. «Куратора. Это как бы тебе объяснить. Старший из нас. Он руководит нами, пока мы здесь». «Видела?» — бабушка велела не спускать с него глаз. «И где же он?» — изумилась я, оглядываясь по сторонам. «Пойдемте», — махнула рукой девушка и свернула с тропинки. Через несколько шагов деревья внезапно расступились, и мы увидели сидящего на пне Зака. Некромант увлеченно делал записи в своем дневнике, с которым не расставался ни днем, ни ночью. Наше появление заставило аккуратного некроманта вздрогнуть и посадить кляксу на чистый лист. Его рука дрогнула, разволновалась снова я, да так, что закричала. — Мы его ищем, а он прохлаждается в лесу. Мои руки сами собой сжались в кулаки. — Тебе придется рассказать нам всю правду о твоем задании, Зак.